Буба оторвало последнее ухо и ногтём мизинца ноги с сапога он так и не успел натянуть. Но Буба вовсе не собирался помирать. Он полз по лесосадник, потом через маленький садик на задворки. Там всё полыхало. Тогда Буба встал в полный рост и побежал к большому зданию. Он позабыл про всё и про всех. Пусть колечут друг друга, пусть сжигают, уродуют, убивают. а он залезет на крышу этого местного небоскрёба, упадёт на жестяную кровлю в том месте, куда не долетит ни одна пуля, заткнёт дырки уши пальцами и будет лежать так, пока всё это не кончится. Буб обежал, не разбирая дороги, наступая на трупы, на всё ещё живые тела, на булыжники, обломки, вывороченные внутренности, он бежал. У него была цель. Апак лежал на прежнем месте, выставив трубку. Он уже расстрелял трё обеззащитных жильцов, выпрогнувших из горящего дома, ждал, когда можно будет достать следующих. Он так и не разобрался, что же тут происходит, но теперь это было уже всё равно. Он знал, что погибнет или попадёт в зоопарк в клетку, и он старался утащить на тот свет за собой как можно больше этих подлых охотничков. Их жон, детей, неважно кого, все виноваты. Пускай все отвечают. Они там не миндальничали в посёлке. От грохота и рёва пак совсем оглох. Хреновцев лежал, не поднимая головы, стонал, рыдал, клялся, пожился. Только от него не было, только воздух портил. Когда из броневика выскочили две странные, в чём-то знакомые фигурки с пулелётами на перевес, пак не удивился. Мало ли, что может происходить в этом сказочном мире. Может быть, это вообще не мир никакой, не реальность. Может быть, это опять мудрец карликов испытывает. Ему-то что, в его биологии ему там хорошо, а как здесь? Пришлось бы. Пог злился. Но вместе с тем он был как-то странный, рассудочно спокоен. Он уже не мог уловить ту грань, что отделяла все придуманные миры от настоящего, наваждение от яви. И все-таки фигурки были знакомы. Одну из них. Круглоголовую и лопаухую Пак сбил практически сразу. Она рухнула на семь или восемь метров. Вторая подбежала ближе и Пак узнал, но было поздно. Нападавший выпустил очередь прямо по земле, полежавшим одна пуля зацепила Пака, прошила ему плечо. Он встрепенулся и промазал. Еще очередь полоснула перед самыми глазами, взметывая фонтанчиками песка наверх. И тут хреноредев, смертельно раненый, с пробитой насквозь головой, дико заревещал, завопил, вскочил на ноги и вслепую бросился вперёд. Видел ли он в этом своём прыжке убийцу или уже нет? Был ли он пока в рассудке или уже дёргался в припадке агонии? Это было неважно. Хренареди в слету обрушился всей тушей на врага, опрокинул его, поднял. Что-то острое вошло сразу в его толстую багровую, даже в темноте шею. Бак лежал, морщился от боли, потирал плечо. Теперь он точно знал, кто стрелял. Он подполз поближе к трупу Хренаредиева. Да, он не ошибся. Под многопудовым телом трепыхался еще живой, но хилый и беспомощный. Плещачок грам был. Один из поселковых парней, Тихоня, инелюдим. Как видел и другое, плешак мог бы извернуться, выскользнуть из-под расплывчито тяжёлого тела, но его острый и длинный клюв делато пробил хряна редии у шею насквозь. И вытащить теперь собственную носой из трупа посельчанина грам был никак не мог. Он дёргался, елозил, сучил лапками, пищал, хрюкал, сопел. Но ничего не получалось. Пак собрался было перевернуть тело Хренаредева, помочь плешаку выбраться, но вдруг подумал: а зачем? Для чего? Чтобы снова всё это продолжить? Чтобы и ещё кто-то придавил бы плешака, и сам бы погиб на этом острие, чтобы снова полил пулемёт? Для чего? Нет. Пусть всё будет как оно есть. И пак прополз мимо. мимо умирающего полураздавленного плешака, мимо трупа Хренаредева, прополз, оставляя за собой кровавые капли на земле. Он твёрдо верил в то, что второй раз из объятий смерти ему вырваться не удастся, что на этот раз он влип накрепко. Но он полз. Он хотел умереть не посреди улочки, а среди кустов, на траве, на настоящей зелёной, мягкой вкусно пахнувшей траве, которую он увидел впервые в жизни в этот свой